Глава 9 Месс. У меня болели лицевые мышцы. Я даже не знал, что так бывает, но, кажется, я в жизни столько не разговаривал и не проявлял такой гаммы эмоций. Даже среди Ивановых. Они сами трещали, не переставая, и от меня реакции не требовали. Тем не менее, информация стоила всего этого спектакля с древним, но дружелюбным ископаемым из криокамеры. Девушка бодро промывала незнакомую крупу, кромсала какие-то бруски, отдаленно похожие на сухое мясо, и рассказывала мне об аномалиях. Откуда они появились, Лали не знала, но зато прекрасно разбиралась в их видах и классификации, а также в способах их избежать. Далее разговор пошел о тех самых зверомордах. В общем, раньше у нас водились ха зя, э э артефакты. Их было мало, но все они были такие гады, что чернуха по сравнению с ними — милый шувашек. Сушеная мясная стружка отправилась на квадратную плоскую штуку, которую Лали поставила на плиту. Поверхность той сразу зашипела, неизвестно откуда выделяя жир и копченый запах. Чернуха, она тебя высосет без затей. Косточки с мрой выплюнет и дальше поползет. Летей себе на перерождение, ни о чем не думай. А эти жрали души. Те, что побрезгливее и с понтами, жрали только человеческие. Специально даже для этого в питомниках мелочь операторскую растили. Или просто людей. А остальные в основном подъедали еще и зверушек всяких. Вот у последних артефактов и начались мутации. То уши мехом покрываются, то хвосты отрастают, то еще какие-нибудь особенности вылезут. Значит, все эти змеи-люди и хаины — это артефакты? Были. Кивнула Лали, доставая с полки слегка помятую металлическую кастрюлю и перекладывая в нее промытую крупу, поджаренное мясо и еще какие-то хлопья из банки. «В смысле, родители их были, пока от эпидемии не загнулись. А эти наши, они отбракованные. Ну, типа, побочные дети от служанок, все такое. И души мы их до пришествия не кормили, не по рангу было, поэтому и выжили» но вообразили себя наследниками хозяев. Правда, теперь даже зверские души жрать боятся после того, как самые отпетые загнулись. Только обгладывают, чтоб селенки поддерживать. Ну и остальных ни в мру не ставят, ведут себя как как гады, короче. Они звероподобные, потому что отбракованные или изменения заложились уже генетически. Вот ты с кем сейчас разговариваешь? Просто мутанты, пожалуй, плечами лали. Хотя я примерно поняла, что ты хотел спросить. Родились уже такими? В папаш или мамаш? А в питомнике? Были такие? Откуда?» — засмеялась девчонка, помешивая кашу. Потом отложила костяную ложку и потянула меня куда-то в сторону. Я предполагал, что это подобие холодильного ларя. А оказалась еще одна дверь в странное помещение, больше всего похожая на помесь гидропонной теплицы с зоопарком. Во всяком случае, именно здесь лали принялась отщипывать какие-то ростки, мимоходом что-то полевая и рыхля, а потом полезла в клетки со странными копошащимися червями. Или это местные змеи? В общем, длинная, гладко-чешуйчатая на вид с небольшими островками густого меха. По количеству ног нечто среднее между гусеницей и многоножкой. Из их резервуаров она раздобыла десяток кожистых мешочков коричневого цвета, очень отдалённо похожих на яйца. «Те самые? Куцерицы?» «На звероящера ни капли не похожи». «Шушпанчиков никогда не видел». «Они не водились в твоё время?» — спросила и смотрит искоса вроде и мимохода, но слишком уж внимательно и ожидающе, словно ловит на неувязках. «Это вот шушпанчики?» Я со скепсисом снова осмотрел гусениц-мясушек. «Странное название. Ш -ш -ш -ш сказала как раз в этот момент одна из тварей и выплюнула кожистый мешочек, покрытый неприятной слизью, прямо в меня. Хорошо не долетел. Шлепнулся на спины других гусениц Вопрос снят. Я, конечно, совершенно небезгливость, голоду и не такое ел, но, согласитесь, выглядит все происходящее не слишком аппетитно. «Это их яйца или выделение?» «Не знаю. На вкус как дерьмо», — спокойно просветила меня хозяйка гусеничной фермы. «Ещё и горько-солёная. Но если не съесть хоть несколько, загнёшься от нехватки в организме микросхи... Нет, там как-то иначе. Короче, нам в питомнике всегда их давали. А кто не жрал...» «Те чахли, худели и шли на убой первыми, чтобы успеть свежаком их сдать хозяевам, пока сами не загнутся». «Витаминов и микроэлементов», — кивнул я, а сам подумал, что мне как раз эти элементы не нужны, пока в Севене есть еще скверно. При наличии хорошей подпитки оружие может годами не испытывать голода и жажды, оставаясь в отличной форме. Но, тем не менее, энергию надо беречь». — Вполне похоже. Оно ещё и жирное. Наверняка вся группа «Б» в огромных э, количествах. — А их знает, какие в них группы, — отмахнулась лали заканчивая поливать висячие горшки с лохматой травой. — Хозяева такой не ели, а всем остальным в глотку запихивали. — Пошли, там каша уже сварилась. В кухне обнаружился переодетый и умытый цвирк, то есть Крыкс его зовут. Он что-то насвистывал себе под нос и заливал кипятком большую кучу невразумительной грязи, которую растолок в круглой плошке. «А это из чего?» — с лёгким подозрением я покосился на коричневую глиняную массу. «Всякое!» — отмахнулся парень, разливая получившуюся жидкость по трём кружкам. «Ну, на выходе вкусно и почти что пахнет, как когда-то э, питалка». «В шланге». «Хм. Знаете, Лалли, я думаю, мне не стоит вас объедать. Давайте я съем вот этот м -м мох и пару яиц. Этого будет достаточно». «Брезгуешь? Или думаешь, что отравим?» Девчонка сноровисто разложила кашу по кривоватым мискам. «Ну, не то чтобы брезгую. Но все равно опасаюсь есть что-то из абсолютно незнакомых ингредиентов. Тем более, что мы не знаем, насколько отличаются наши тела» осторожно пояснил я. «Вот, вроде и незнакомые слова говоришь, но понимаю, — задумчиво почесала нос Лали. — Кашу можно. Каша, она и есть каша. Там одни толченые зерна. А питалку лучше не пей пока, ты тут прав. Крыкс, помнишь, как того пацана пронесло? Ну, того, который игрушка был при хозяйском сынке, а потом подрос его обратно сдали». «С непривычки неделя в сортире сидел и с морды спал так, что мы уж думали, всё!» «Но убой!» А тут вообще считай целка!» — самодовольно хмыкнул абориген. «Он на горшке точно сдохнет!» Ели, к моему великому счастью, молча. Коричневые мешочки оказались полны икринок, которые надо было выдавливать на сухую галету из лаков. Не сказать, что очень вкусно, но не смертельно противно. Зря девчонка на них ругалась. Чем-то напоминало чуть подсоленный рыбий жир с горьковатым послевкусием. Тем более, что в силу моей девственности мне выдали всего одно яйцо, дабы не пронесло. А сами хозяева на пару проглотили весь десяток с неизменным аппетитом. Ещё я заметил кое-что интересное. В этих самых икринках содержались микродозы энергии, странным образом похожие на трижды переработанную скверну. Буквально самые-самые крохи. Но, наверное, больше обычные люди и не усвоят. Зато она действительно может продлить им жизнь и молодость. Не так, как жнецам, лишь в два-три раза от обычной.